Глава 4. В первые дни пребывания в этом странном месте мне казалось, что лучше потерять руки и ноги, чем семью и дом. Я уже не сомневалась. Так, как я жила прежде, мне уже никогда не придётся жить. Я думала только о том, насколько я несчастна. И, конечно, меня очень волновало, увижу ли я снова Сацу. Я лишилась отца и матери, и даже привычной одежды. И то, что я всё же выжила, казалось удивительным. Помню, однажды оттирая котлы для варки риса, я до такой степени потеряла ощущение реальности происходящего, что, прервав работу, в течение какого-то времени разглядывала свои руки, пытаясь убедиться в том, что именно я оттирала котёл в это время и в этом месте. Мама обещала, что если я буду прилежно трудиться и хорошо себя вести, то через несколько месяцев смогу приступить к учёбе. Как я узнала от тыквы, Начало занятий означать ежедневное хождение в школу, расположенную в другом конце джона, и постижение там искусства музыки, танца и чайной церемонии. Все девочки, будущие гейши, брали уроки в одной и той же школе. Поэтому я надеялась обязательно встретить там Сацу. И к концу первой недели настроилась вести себя как послушная корова, которую ведут на верёвке в надежде, что в конце концов мама выполнит своё обещание. Большей частью мне поручалась довольно простая работа. Я убирала в комнатах, подметала грязный коридор и так далее. Иногда меня посылали в аптеку за мазью от чесотки, порой да не мавшей повариху. Иногда отправляли в магазин на проспекте Шиеё за рисовыми крекерами, любимым лакомством анте. К счастью, самая неприятная работа, как, например, мытьё туалетов, поручалась старшим девушкам. Но как я и не старалась, мне все же не удавалось произвести нужного впечатления, ибо в мои каждодневные обязанности входило значительно больше поручений, чем я была в состоянии выполнить. Эту задачу, к тому же, сильно осложняла Грэнни. Мне не поручалось прислуживать Грэнни. Так, по крайней мере, я поняла из слов Анти. Но если Грэнни вызывала меня, я не могла проигнорировать просьбу главного человека в Оккеи. Однажды, например, я не сла чай для мамы, Когда услышала её крик: "Где эта девчонка? Пришлите её ко мне". Я отставила поднос с чаем и поспешила в комнату, где завтракала Гренни. "Не кажется ли тебе, что в этой комнате слишком жарко?" спросила она меня после того, как я опустилась перед ней на колени. "Почему ты не зашла и не открыла здесь окно?" "Извините, Гренни," Я не знал, что вам жарко. Мне жарко. Неужели не видно? Она ела рис, и несколько зёрен повисли на её нижней губе. Глядя на неё, я бы не подумал, что ей плохо. Но всё же направилась к окну и открыла его. В комнату тут же влетела муха и стала кружить над её едой. Что с тобой происходит? спросила она, отгоняя муху палочками. Другие девушки открываю окна. Никогда не впускают мух. Я извинилась и сказала, что принесу хлопушку для мух. Ха! И убьешь муху на моей еде? Нет, нет, не нужно. Стой рядом со мной, пока я ем, и отгоняй ее от меня. Так я стояла рядом с Грэнни, пока она ела, и в который раз слушала ее историю о великом актере Кабуки и Чимура Узамон, 14-м, взявшим ее, 14-летнюю, за руку во время вечеринки, посвященной созерцанию луны. К тому времени, когда она позволила мне уйти, чай «мама» совсем остыл, и нести его ей было просто неудобно. И повар, и мама остались недовольны мной. Дело заключалось в особой нелюбви Грэнни к одиночеству. Даже когда она ходила в туалет и сидела на корточках, Анти стояла рядом и держала ее за руки, помогая ей сохранять равновесие. Запах был настолько невыносимым, что бедная Анти буквально ломала себе шею, стараясь как можно дальше отстраниться от происходящего. Мне, к счастью, не приходилось выполнять подобную работу. Но Гренни всегда заставляла меня делать ей массаж, в то время как она чистила уши. И это, надо сказать, куда более неприятно, чем вы думаете. Первое время мне становилось плохо. когда она расстегивала свое платье и спускала его вниз, обнажая плечи и шею, покрытой дряблой и желтой, как у цыпленка кожей. Во времена ее молодости гейши пользовались разновидностью пудры под названием китайская глина, приготовленной на основе свинца. Глина от присутствия в ней свинца становилась ядовитой, и этот яд повлиял на кожу, а возможно, и на характер Грэнни, сделав его таким скверным. Кроме того, она любила ходить на горячие ключи на севере Киото. Всё было бы отлично, если бы эта свинцовая пудра легко отмывалась, а она же, вступая в соединение с каким-то из элементов воды, образовывала красители, разрушающие кожу. Грень была не единственной, пострадавшей от этой пудры. Даже в начале Второй мировой войны на улицах Дзёона часто встречались старые женщины с обвисшей жёлтой шеей. Однажды Спустя 3 недели после моего появления в Оке я убирала в комнате Хацумомо позже, чем обычно. Я побаивалась Хацумомо, хотя я очень редко с ней виделась из-за её напряжённого образа жизни. Мне очень не хотелось, чтобы она застала меня одну в своей комнате. Поэтому я всегда старалась убрать у неё до того, как она уйдёт из Оке на урок танца. К сожалению, в то утро Гренни задержала меня почти до обеда. Хацумомо принадлежала самая большая комната в окии, больше, чем весь наш дом в юридо. Я не могла понять, почему её комната настолько больше, чем у всех остальных, пока старшие девушки не объяснили мне, что сейчас, хотьцумомо единственная гейша в окии. А раньше их бывало и 3, и 4, и все они жили вместе в одной комнате. И хотя хотьцумомо жила одна, беспорядок она устраивала за четверых. В тот день в её комнате, вдобавок к разбросанным журналам и кисточкам, оставленным на матах около крошечного столика для макияжа, я обнаружила огрызок яблока, а под столом пустую бутылку из-под виски. Она, видимо, не закрыла окно, на которое накануне вечером пьяная повесила своё кимоно, и ветер разбил деревянную раму. Обычно к этому времени Анти, обязанная следить за одеждой в окее, уже собирала кимоно, но тогда по какой-то причине она этого не сделала. Я как раз подошла к окну, чтобы закрыть раму. Когда входная дверь Настя же распахнулась, я обернулась, и Хацумуму предстала пред моими глазами. «О, это ты! Я вижу, ты наводишь порядок в моей комнате. Это ты постоянно переставляешь мои баночки с косметикой. Прошу прощения, но я только передвигаю их, чтобы вытереть под ними пыль. Но ведь если ты будешь дотрагиваться до них, они станут пахнуть так же, как ты», — сказала она. А потом мужчины будут говорить мне, «Хацумомо-сан, почему ты воняешь, как невежественная девчонка из рыбацкой деревни?» «Думаю, ты поняла меня, не правда ли?» «Но давай для уверенности повторим еще раз. Итак, почему ты не должна дотрагиваться до моей косметики?» Я долго заставляла себя произнести это и в конце концов сказала, «Потому что вы станете пахнуть так же, как я». Очень хорошо. И что мужчины будут говорить мне? Они будут говорить: "Ох, отцу Момо, а тебя пахнет как от девушки из Рыбатской деревушки". Хм. Что-то мне не нравится в том, как ты произнесла эту фразу. Но я надеюсь, тебе всё ясно. Не понимаю, от чего девушки из Рыбатских посёлков так плохо пахнут. На днях твоя старшая сестра искала тебя здесь, и от неё исходил такой же отвратительный запах. Я стояла перед ней с опущенной головой, но когда Хацумомо произнесла эти слова, я посмотрела ей прямо в глаза, стараясь понять, правду ли она говорит. Ты так удивлена? Неужели я ничего не говорила тебе? Она приходила сюда и рассказала мне, где живёт. Возможно, она надеется, что ты найдёшь её и вы сможете вместе убежать. Хацумомо-сан, ты хочешь узнать, где она? Хорошо. Ты сможешь заработать эту информацию. И когда я придумаю как, я поставлю тебя в известность. А сейчас убирайся отсюда. Мне не хотелось её злить, но всё же, прежде чем выйти из комнаты, я остановилась, надеясь уговорить её. Хацумомо-сан, я знаю, вы меня не любите, сказала я. Но не были бы вы так добры сообщить мне, где её искать? В благодарность за это я обещаю вас больше никогда не беспокоить. Мне показалось, Хацумомо очень обрадовали мои слова. Лицо её светилось от удовольствия. Признаться, я раньше не видела такой потрясающе красивой женщины. Мужчины на улице иногда останавливались и вынимали из рта сигарету, залюбовавшись ею. Она подошла ко мне так близко, словно хотела что-то шепнуть на ухо, но улыбнувшись, неожиданно ударила меня. "Разве я не велела тебе выйти из моей комнаты?" От неожиданности я растерялась, выбежала из комнаты и упала в коридоре на пол, закрыв лицо руками. Вдруг открылась дверь маминой комнаты. «Хацунама!» Закричала мама, помогая мне подняться. Что ты сделала, чего? Она говорила о побеге из океи. Я решила, будет лучше, если я ударю ее вместо вас. Мне кажется, вы очень заняты, чтобы заниматься этим самостоятельно. Мама позвала прислугу, попросила принести ей свежего имбиря, отвела меня к себе в комнату и усадила за стол. Мама позвала прислугу, а сама направилась к телефону, чтобы закончить прерванный разговор. Единственный телефон в ОК, по которому можно было звонить за пределы Джиона, висел на стене в ее комнате, и никому, кроме нее, не позволялось им пользоваться. Отходя от телефона, она оставила трубку на полке, а когда взяла ее снова, то сжала своими крепкими пальцами так сильно, словно хотела ее расплющить. «Извините», — сказала она в трубку своим резким голосом. «Хот у мамы опять бьёт девушек!» В первые дни моего проживания в Окее я чувствовала противоестественное уважение к маме. Нечто сродни тому, что испытывает рыба по отношению к рыбаку, вынимающему крючок из её рта. Возможно, это было связано с тем, что я видела её всего несколько минут в день, пока убирала в её комнате. Она всегда оказывалась на месте. Сидела за столом, обычно с бухгалтерской книгой. «Мама!» не любила, когда кто-нибудь прикасался к её постели, даже менял бельё. И в её комнате постоянно стоял запах грязного белья. О бумажные жалюзи на окнах были перепачканы пеплом её трубки. Всё это придавало её комнате несколько заброшенный, мрачноватый вид. Пока мама разговаривала по телефону, одна из служанок принесла имбир и приложила его к моему лицу. Постоянное хлопание дверью разбудило маленькую собачку мамы. Таку, болезненное существо с приплюснутой мордой. Казалось, в её жизни существовало всего три занятия: лаять, чихать и кусать тех, кто пытался её погладить. Когда служанка ушла, Таку улеглась за моей спиной. Это был один из её маленьких трюков. Она любила разлечься там, где я могу нечаянно наступить на неё, и как только я делала это, кусала меня. Я начала чувствовать себя между мамой и Таку, как мышь. попавшая в скользящую дверь. Но мама наконец перестала разговаривать по телефону и села за стол. Она посмотрела на меня своими жёлтыми глазами и произнесла: "Теперь послушай меня, моя девочка. Возможно, ты слышала, как Хацумомо лжёт. Но ей позволяется гораздо больше, чем другим, тем более тебе. Я хочу знать, почему она ударила тебя. Она хотела, чтобы я ушла из её комнаты. «Мама», – сказал я, – «мне очень стыдно за случившееся». Мама потребовала от меня повторить сказанное с правильным акцентом, принятым в Киото, и так трудно дававшимся мне. Удовлетворённой ответом она продолжила. «Мне кажется, ты не совсем понимаешь свою обязанность в Окее. Мы все здесь думаем только об одном, как помочь Хацу-Мому оставаться преуспевающей гейшей». Даже Гренни, хотя ты её, возможно, воспринимаешь как старуху с противным характером, на самом деле целыми днями думает о том, как помочь Хацумомо. Понять мамины слова я совершенно не могла. Честно говоря, даже половую тряпку вряд ли удалось бы убедить, что Гренни могла к кому-нибудь быть полезна. Если такие уважаемые люди, как Гренни, целыми днями работают, стараясь облегчить жизнь Хацумомо, представь, насколько упорнее должна работать ты. Да. «Мама, я буду стараться». «Мне не хотелось бы еще раз услышать, что ты опять расстраиваешь Хацумуму. Другие маленькие девочки умудряются не попадаться ей на глаза, и тебе стоит последовать их примеру». «Конечно, мама. Но прежде чем я пойду, можно вас кое о чем спросить? Может ли кто-нибудь знать, где сейчас моя сестра? Мне бы хотелось послать ей записку». У мамы был особенный рот, слишком большой для ее лица, и поэтому основную часть времени он оставался открытым. Но сейчас она с усилием сжала свои зубы вместе, как будто давала мне возможность получше рассмотреть их. Оказывается, так выглядела ее улыбка. Я поняла это, услышав кашляющие звуки, означающие, что она смеется. «Ха-ха-ха! Почему я должна говорить тебе это?» спросила она. Она еще несколько раз ухмыльнулась. И махнула мне рукой, предлагая покинуть её комнату. Когда я вышла из комнаты, auntie ждала меня на лестничной клетке с поручением. Она дала мне ведро и отправила на крышу. Я поднялась вверх по лестнице до люка, а затем через него на крышу. Там на деревянных подпорках стоял бак для сбора дождевой воды. Дождевая вода стекала вниз и омывала туалет рядом с комнатой мамы. Так как водопровода в то время у нас ещё не было. Погода стала сухая, в туалете стала вонять. Мне велели налить в бак столько воды, чтобы Анти смогла несколько раз сполоснуть туалет. Черепица в знойный полдень показалась мне горячей, как кастрюля, и я вспомнила о холодной воде нашего деревенского пруда, в котором мы любили купаться. Всего несколько недель назад я еще жила дома. Но все это было уже так далеко от меня. Сидевший на крыше Океи. Анти попросил меня сорвать выросшую на крыше траву, прежде чем я спущусь вниз. Я посмотрела на окутанный туманом город и на горы, окружавшие меня, как тюремные стены. Где-то под одной из этих крыш моя сестра, так же как и я, выполняет какие-то поручения. Задумавшись, я случайно задела бак, и часть воды выплеснулась на улицу. Примерно месяц спустя после моего приезда в Окею, мама объявила, что пришло время отправляться в школу. Проводить меня до школы и представить учителям поручили тёкви. А хацу-маму после уроков предстояло отвезти меня в регистрационный офис, о котором я никогда прежде не слышала. Этим же вечером мне разрешалось понаблюдать за тем, как она накладывает грим и одевается в кимоно. По традиции Окею В тот день, когда девочка первый раз отправляется в школу, ей показывают обряд одевания и украшения главной гейши. Тыква, узнав, что поведёт меня в школу следующим утром, очень занервничала. Ты ни в коем случае не должна проспать, говорила она мне. Лучше утопиться в туалете, чем опоздать. Я видела, как рано утром, готовая расплакаться Тыква, выходит из окея с глазами, не успевшим к тому времени, как следует раскрыться. И в самом деле, Я несколько раз слышала, как она плакала, проходя в своих деревянных туфлях мимо кухни. Она появилась в окее всего за полгода до меня, но ходить в школу стала только неделю спустя после моего приезда. Возвращаясь, расстроенная днем на обед, она сразу пряталась в комнатах прислуги от посторонних глаз. На следующее утро я встала раньше, чем обычно и впервые надела простое хлопчато-бумажное бело-голубое, украшенное детским рисунком из квадрата в школьное платье. Наверное, оно выглядело не более элегантно, чем гостевое платье в отелях, предназначенное для посещения ванной комнаты, но никогда раньше мне не доводилось надевать ничего лучшего, и хоть сколько-нибудь похожего на этот наряд. Обеспокоенная тыква ждала меня у входа. Я как раз собиралась засунуть ноги в ботинки, когда Грэйни позвала меня в свою комнату. "Нет!" закричал тыква. Её лицо начало растекаться, как плавящийся воск. "Я опять опоздаю. Давай уйдём, мы сделаем вид, что мы её не услышали". Я хотел последовать её совету, но Грень уже стояла в дверном проёме и ждала меня, испипеляя взглядом. И хотя она задержала меня не более, чем на 10-15 минут, к тому времени у Тиквы в глазах стояли слёзы. Когда мы наконец вышли, Тиква пошла так быстро, что я с трудом поспевала за ней. "Это старуха ужасна", сказала она. "После того, как ты помоешь ей шею, обязательно положи свои руки в тарелку с солью". Для чего? «Моя мама часто говорила мне, зло распространяется в мире через прикосновения, и я знаю, это правда. Мама столкнулась на дороге с дьяволом и после этой встречи умерла. Если ты не будешь очищать свои руки, то превратишься в сморщенную старую селедку, как Грэнни». Мы с тыквой одного возраста и жили в абсолютно одинаковых условиях. Я думаю, нам было бы о чем поговорить, имеем мы такую возможность, но... Все наше время уходило на выполнение многочисленных поручений. Нам с трудом удавалось выкречь минутку даже для еды, но ели мы тоже в разное время. Тыква, как старшая в окее, ела раньше меня. Таким образом, я не знала о ней практически ничего, кроме того, что она появилась в окее за 6 месяцев до меня. Поэтому я принялась расспрашивать у неё: "Тыква, ты родом с Киото? У тебя акцент почти такой же, как у всех здесь. Я родилась в Саппоро. Но когда мне исполнилось 5 лет, мама умерла. И отец отправил меня в Киото к дяде. А в прошлом году дядя разорился, я оказалась здесь. Но почему-то не убежала в Саппоро. Мой отец без слов в прошлом году умер. Мне некуда бежать. Когда я найду свою сестру, ты сможешь убежать с нами вместе. Знаешь, с каким трудом даваласьttk её учёба. Я ожидала, что её очень обрадует моё предложение, но она ничего не ответила. К тому времени мы подошли к проспекту Шиё и молча пересекли его. Именно по этому перегруженному транспорту проспектом мистер Бэку вёз нас с Сацу со станции. Сейчас же, рано утром, встречались лишь редкие трамваи вдалеке и немногочисленные велосипедисты. Мы перешли на другую сторону проспекта, оказавшись на узкой уютной улочке. И тыква, в первые из тех пор, как мы вышли из отеля, остановилась. Мой дядя очень хороший человек, проговорила она. И перед тем, как отправить меня в отель, он сказал: Некоторые девочки умны, некоторые глупы. Ты хорошая девочка, но ты из глупых. Ты никогда не сможешь поступать в этой жизни по-своему. Я посылаю тебя туда, где люди расскажут, что тебе нужно делать. Поступай так, как они говорят, и они всегда позаботятся о тебе. Поэтому, если ты хочешь жить по-своему, Чо Сан, живи. Но я нашла место, где я хотела бы прожить всю жизнь. Я буду упорно работать. Я должна это делать, чтобы они не выгнали меня. И я скорее брошусь со скалы, Чем упущу шанс стать гейшей, как хацумомо, так возмолчала и устремила взгляд на что-то лежащее на земле за моей спиной. "О, боже, чио-сан!" воскликнула она. "Неужели тебе привиде этого не хочется есть?" Я обернулся и увидел вход в кею. На дверной полке располагалось небольшое святилище синто с подношением сладкого рисового пирога. Я подумал, такква заинтересовался именно пирогом, но её взгляд устремился на землю. На тропинке, ведущей к двери, виднелись только мох и несколько кустов папоротника. И, наконец, я увидела то, чего так жаждала тыква. На углу улицы лежала палочка с одним кусочком рыбы, обжаренной на углях. Торговцы продавали ее с повозки прошлой ночью. Обычно запах соуса возбуждал меня, ведь служанкам вроде нас не давали практически ничего, кроме риса и соленых огурцов. Один раз в день мы ели суп, а два раза в месяц — сушеную рыбу. Но даже несмотря на это, в кусочке рыбы, лежащем на земле, не было, с моей точки зрения, ничего аппетитного, тем более, что по нему прогуливались две мухи. Тыква принадлежала к типу женщин, склонных к полноте. Иногда я слышала, что ее желудок урчит от голода, и все же я не верила, что она действительно собирается съесть этот кусок, пока не увидела, как она оглядывается, нет ли кого на улице. Тыква, если ты действительно голодна, ради бога, возьми рисовый пирог с полки. Ты же видишь. Мухи уже полакомились этой рыбой. Я больше, чем они, сказала она. К тому же есть подношение святотатства. Она нагнулась и понюхала рыбу. Я выросла в таком месте, где дети едят всё, что движется. Однажды в 4 года с чьей-то подачки я съела живого сверчка, но видеть тыкву, стоящую посреди улицы с кусочком рыбы, облепленным мухами, казалось более чем странно. Она дула на мух, пытаясь отгнать их, но они только перелетали на другое место. «Тыква, ты не сможешь его съесть», — сказал я. «Ведь это все равно, что облизать мостовую». «А что ты имеешь против мостовой?» — спросила она. И с этими словами я бы не поверила, если бы не увидела собственными глазами. Тыква упала на колени и, сильно высунув язык, лизнула мостовую. Я открыла рот от удивления. Поднявшись на ноги, она выглядела так, будто и сама не верила в содеянное. Тыква вытерла язык ладонью. Несколько раз сплюнула, зажала кусочек рыбы между зубами и стянула его с палочки. Всю дорогу от холма до деревянных ворот школьного комплекса тыква жевала этот кусочек. Должно быть, ей попался хрящ. Когда мы вошли во двор, я почувствовала резь в желудке. Таким пугающе огромным показался мне сад. Вечно зеленые кустарники и изогнутые сосны окружали пруд, кишащий карпами. У самой узкой части пруда лежала каменная плита. На ней стояли две пожилые женщины, прикрываясь зонтиками от утреннего солнца. На самом деле, лишь несколько зданий комплекса принадлежали школе. Массивное здание на заднем плане оказалось театром к обурению, где гейши Джиона каждую весну представляли танцы древней столицы. Тыква поспешила ко входу в длинное деревянное строение, принятое мною за жилье прислуги. Но именно это и была школа. В её помещении распространялся характерный запах жареных чайных листьев, даже сейчас возвращающий мои тогдашние ощущения, как будто я снова иду на занятия. Я сняла туфли и хотела поставить их в ближайшую ячейку, но Тыква остановила меня и рассказала о существовании негласного правила, регламентирующего, кому какую ячейку использовать. Тыкве, как одной из новых учениц, полагалось верхнее А я, так как вообще пришла сегодня впервые, должна была поставить свою обувь еще выше. «Будь очень аккуратна. Не наступи на чужие туфли, когда будешь ставить наверх свои. Если ты случайно сделаешь это, то услышишь такую брань, что твои уши покроются волдырями». Внутри школьное здание выглядело старым и пыльным, как давно покинутый дом. В конце длинного зала стояла группа девочек. Я надеялась среди них увидеть Сацу. Но когда они повернулись и посмотрели на нас, я расстроилась, не обнаружив её. Волосы у всех были уложены в одинаковую для всех молодых гейш учениц причёску варыши-нобу. И они держались так, словно знали о Дзёуни гораздо больше, чем я или тыква. Вообще, когда-либо сможем узнать. В просторной классной комнате в традиционном японском стиле вдоль одной стены располагалась большая доска, на которой на вешалках висели деревянные дощечки. с написанными на них жирным чёрным шрифтом именами. Я всё ещё плохо читала, хотя ходила в школу в Юриде, а с момента приезда в Киото каждый день около часа занималась с Анти. Но несколько имён я смогла прочесть. Тиква подошла к маленькому ящичку, стоящему на тумбочке, достала дощечку со своим именем и повесила её на первую попавшуюся пустую вешалку. Дощечка на стене служила листком для подписи. Потом мы заходили в другие классные комнаты и расписывались таким же образом. У Тиквы в тот же день было 4 урока: музыка, танцы, чайная церемония и особый вид пения, называемый нагаута. От переживаний, что она пришла последней, Тиква беспрестанно теребила пояс своего платья. Лишь когда мы собирались уходить из школы, чтобы позавтракать в окее, и уже надели ботинки, Тиква отчасти успокоилась. Заметив бегущую через сад маленькую девочку нашего возраста с растрёпанными волосами, в окее мы съели суп и точи же вернулись в школу. Тыква сразу разложила свой семисен. Это необычный музыкальный инструмент. Некоторые называют его японской гитарой, но на самом деле он гораздо меньше, чем гитара. С деревянной декой, с тремя вращающимися деревянными колышками на конце. Тело инструмента представляет собой деревянный ящик, обтянутый сверху как барабан кошачьей кожи. Итак, тыква разложила свой семисен и с высунутым языком принялась настраивать его. Но у нее совершенно не было музыкального слуха. Поэтому ноты скакали, как лодки на волнах, так и не находя своих мест. Вскоре всю комнату, аккуратно как шоколадки, уложенные в коробки, заполнили девочки с семисенами. Я, не отрываясь, следила за дверью, в надежде в один прекрасный момент увидеть Сацу. Спустя какое-то время вошла учительница. Маленькая пожилая женщина. спрензительным голосом. Её звали Мизуми, а это по звучанию очень близко к Низуми по-японски мышь. И за глаза её так и звали мышь. Мышь встала коленями на подушечку перед классом и даже не попыталась принять доброжелательный вид. Когда ученицы дружно поклонились ей и сказали доброе утро, она лишь сердито посмотрела на них, не проронив ни слова. Наконец она взглянула на висевшую на стене доску и вызвала первую ученицу. Та девушка, видимо, обладала большим самомнением. Она буквально выплыла на середину комнаты, поклонилась учительнице и начала играть. Через 2 минуты мышь остановила её и высказала по поводу её игры массу неприятных замечаний. После этого она раскрыла веер, обмахнула им ученицу и отпустила её. Девочка поблагодарила её, поклонилась и вернулась на своё место. А мышь назвала имя следующей ученицы. Так продолжалось около часа, до тех пор, пока очередь не дошла до тыквы. Она Как я заметила, очень нервничала, и действительно, с самого начала все пошло не так, как надо. Сначала мышь остановила ее, взяла семисен и перетянула струны. Тыква продолжила игру, но ученицы начали переглядываться, не понимая, какую пьесу она пыталась исполнить. Мышь сильно стукнула по столу, велела всем смотреть на нее и с сложенным веером стала отбивать такт, помогая тыкве. Но все оказалось бесполезным, и мышь вышла из себя. Анна принялась растягивать тыквы пальцы и в конце концов бросила инструмент на циновки. Тыква подняла его и пошла на своё место со слезами на глазах. Потом я поняла, почему тыква так старалась не прийти в класс последней. Девочка с непричёсанными волосами, бежавшая в школу, когда мы уходили на завтрак, вышла в центр комнаты и поклонилась. Не трать своё время на то, чтобы быть вежливой со мной, прискрепела мышь. Если бы ты не спала так долго сегодня утром, то пришла бы вовремя. Девочка извинилась, Он начала играть, но учительница не обращала на её игру никакого внимания. Она лишь сказала: "Ты очень долго спишь по утрам. Ты хочешь, чтобы я учила тебя, а сама даже не удосужишься прийти вовремя в школу? Иди на место. Я не хочу больше тратить на тебя своё время". Когда урок закончился и класс отпустили, Тыгва вывела меня на середину комнаты, и мы обе поклонились мыши. Я бы хотела представить вам Чио, госпожа учительница. и попросить вас обучать ее, потому что у нее очень мало способностей». Тыква вовсе не хотела меня обидеть. Так люди иногда говорят, стремясь выглядеть учтивыми. Моя собственная мать сказала бы на ее месте точно так же. Какое-то время мышь молча разглядывала меня, а потом сказала. «Ты умная девочка. Я вижу это. Даже не поговорив с тобой. Возможно, ты сможешь помочь своей старшей сестре с уроками». Она, безусловно, имела в виду тыкву. «Пиши своё имя на доске как можно раньше каждое утро», — сказала она мне. «Веди себя тихо в классе. Я запрещаю любые разговоры. Будь всегда внимательна во время уроков. Если ты будешь выполнять все эти требования, я дам тебе всё, что смогу». Она развернулась и вышла. В коридоре на перемене я безуспешно искала Сацу. «Неужели я больше никогда и не встречу?» Увидев меня такой расстроенной и грустной, одна учительница даже спросила. «Откуда?» «Что с тобой случилось?» «Ничего страшного. Просто я случайно прикусила губу». Для убедительности я тут же сильно прикусила губу и почувствовала вкус крови. На следующих уроках тыква оказалась, по крайней мере, не худшей в классе. И это меня порадовало. В танцевальном классе она выглядела даже немного грациозной. Урок пения из-за отсутствия слуха оказался для нее более сложным. Но мы пели все вместе, и ей удавалось скрывать свои ошибки за счет более тихого голоса. После каждого урока Тиква представлял меня учителям. Одна учительница спросила меня: "Ты живёшь в Тикве в одном окее?" "Да, в окее Нита." "Мм, значит, ты живёшь с Хацумому-сан?" "Да, Хацумому сейчас единственная гейша в нашем окее." "Я буду учить тебя пению до тех пор, пока ты будешь жива." И учительница засмеялась, как будто очень удачно пошутила, и отправила нас домой.